10 дней 5 часов. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. На взгляд Берта Уокера, центр слияния слишком напоминает парк развлечений. Конечно, встречающий не вырежены антропоморфными грызунами, хотя вполне могли бы. Всё от мегаваттных улыбок администраторов и высококачественной имитации крытого дендрариума до работников пустоши, которые будто умпа-лумпы. Решают проблемы в технократической версии «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» призвано заставить почувствовать себя вовлеченным, защищенным, счастливым. А это предприятие выглядеть забавой. От этого прям кровь в жилах стынет. Его коридоры, коридоры в Ленгли, суровые, холодные, аскетичные, функциональные. В ЦРУ действует дресс-код. Это место для серьёзных людей, занятых серьёзной работой, и они знают одно: равновесие штука очень хрупкая и может запросто разлететься в дребезги, как чайная чашка на кафельном полу, от лёгчайшей дрожи перстов божих. Сидя на заднем сиденье лимузина, подъезжающего к волшебному королевству Сая, Берт игнорирует отчёт, лежащий рядом в открытом кейсе, куда больше его тревожат новые игрушки Сая. А именно программа эффективного нерабочего режима и Ясновидец. Обе предположительно ценны, но и обе же предположительно губительны. И как не повернуть теперь он причастен к их будущему воздействию. Он ведь предоставил деньги и поддержку, а это почти равнозначно тому, что изобрёл эти штуки сам. Будучи учёным, он способен предсказать, какие новые угрозы сулит это оружие. И речь не об ущербе, который они нанесут частной жизни. Эти дебаты, прихоть 21-го столетия, просто фоновый шум невеж. Права на личную жизнь больше нет, оно уже утрачено. Или, по крайней мере, им настолько пренебрегают, что оно не имеет ни малейшей ценности. Нет. Реальную, нынешнюю и будущую угрозу представляют манипуляции, внедрение в сознание ничего не подозревающих граждан предписанных воззрений и моделей поведения, незримый переход государства от надзора к управлению. Последняя глава долгого романа о демократии. Свобода воли, перекованная в добровольное повиновение. В этом упохальном вопросе, как человек и как учёный, он в тайне на стороне борцов за гражданские свободы и всегда был таковым, даже представляя интересы ЦРУ. Я вам не враг. Он даже пытается изо всех сил, в душе с чистыми руками и холодной головой, сейчас же отыскать золотую середину между тем, что эта технология даёт, и тем, что она отнимает, между созданием и разрушением, между нравственностью и аморальностью, но обнаруживает лишь, что просто не способен это сделать. В данный момент, когда его автомобиль останавливается перед парадным входом, где ждёт его Эрика Куган. Всё сходится строго к выбору. Или то, или другое. Он выбирается из машины, щурясь от позднемайского солнца. Эрика ступает вперёд, чтобы дружески коснуться его запястья и пожать руку. Берт, спасибо, что выкроили для нас сегодня время. Мне не трудно. Я тут подумала, не хотите ли прогуляться, чтобы мы могли поговорить вдвоём собой. Они бок о бок медленно шагают через мозаичный передний двор. У фальшивого ручья сворачивают с дорожки. Берд где-то слышал, что журчание бегущей воды способствует творческому мышлению. От себя он добавил бы оговорку: не у тех, кому за 60. Их оно заставляет нервно соображать, где тут ближайший туалет. Эрика перебивает он её экскурсию. Не стану скрывать, что несмотря на то, под каким я пребываю впечатлением, как не восхищает меня грандиозный потенциал этих технологий, как не радуют меня эти испытания, это это дело с плачущим ангелом и ясновицем. Оно заставило нас задуматься, что ещё есть в вашем распоряжении такого, о чём нам неведомо. Я не уверен, что в наших отношениях есть место для сюрпризов. Это партнёрство. Нам необходимо знать, что у вас имеется, что вы запускаете и более того, что вы собираете. Я могу вас понять, секунду помешек откликается Эрика. Но большинство того, чем мы заняты, просто сортировка данных, уже собранных здесь или где-либо ещё. Однако я полагаю, с вашей помощью мы сможем убедить всех и каждого с обеих сторон, что меры и средства защиты, действующие в слиянии, не только ультрасовременны, но и вполне ординарны. Тогда позвольте мне сформулировать мысль следующим образом, Эрика. Математика тут простая. Нам обоим необходимо иметь возможность отстаивать всё, что мы тут делаем, с минимумом шумихи. Он учёный, но глубоко увязший в политике, делающий сложнейшие расчёты разного рода. Наша точка зрения такова, чтобы мы чувствовали себя комфортно, равновесие в этом партнёрстве не может перевешивать с вашей стороны. Ни за что мы не станем тут второй скрипкой. Конечно, нет. С этим партнёрством, слияние пользуется частичным доступом к колоссальным объёмам секретных данных, являющихся стержнем безопасности нашей страны, на каждом уровне от частного до государственного. Вполне понятно. Так что в будущем мы, и здесь я подразумеваю и США тоже, должны понимать друг друга от и до, стопроцентно. Ладно, довольно слов. В каком состоянии СAI? в отличном. Он ну, сейчас нам всем нелегко, но это чрезвычайно интересно. Лёгкой заминки при упоминании Саиа достаточно, чтобы задержать ободряющую улыбку, которую она хочет подарить Берту. А он, чутко уловив это невысказанное напряжение, вглядывается в лицо Эрике в надежде на дальнейшие подсказки. В силу необходимости управления вступает на цыпочках на почву США, говорит он. Впервые! Это историческое событие. Давайте же не про Вы меня поняли. Его напрачь. Даю вам слово. Идёт о вафле. Простите. Я слышал, у вас тут пекут вафли в кафетерии. Я сладкоежка.